По аэропорту Леонардо да Винчи Макс Хорнунг наблюдал за тем, как невдалеке от багажного отделения на взлетное поле садится вертолет. Не успела открыться дверца кабины пилота, как Макс был уже рядом с винтокрылой машиной. «Можете доставить меня на Сардинию?» — спросил он. Пилот подозрительно уставился на него. «В чем дело? Я уже только что доставил туда одного человека. Там такой ветер, что, паси Боже!» «Полетите туда еще раз!» «Попытаюсь, но это станет вам в копеечку!» Макс пропустил его словами ушей и быстро вскарабкался в машину. Когда они взлетели, Макс обернулся к пилоту. «Скажите, а кто был тот пассажир, которого вы доставили на Сардинию?» «Его фамилия была Уильямс». «Теперь темнота стала союзником, Элизабет, скрыв ее от убийцы». Бежать уже было невозможно. Надо найти в доме место понадежнее и там спрятаться. Она побежала наверх. Рис не сразу догадается, где она. На верхней площадке она застыла в нерешительности, затем бросилась в спальню Сэма. Неожиданно из темноты... Что-то прыгнуло прямо на нее, и когда она уже была, открыла рот, чтобы закричать, сообразила, что это тень откачающегося под неистовым напором ветра дерева. Сердце ее так бешено колотилось в груди, что рис, несомненно, должен был слышать его стук внизу. «Задержи его!» — стучало в ее мозгу. «Но как?» — голова отказывалась быстро соображать. Перед глазами все плыло, как в тумане. «Думай!» — приказала она себе. Чтобы на ее месте предпринял Сэмуэль? Она подбежала к крайней спальне, вынула изнутри двери ключ и снова закрыла ее на ключ, но уже снаружи, То же она сделала и со всеми остальными дверями спален. И теперь они заперты, как в свое время были заперты снаружи ворота Краковского гетто. Элизабет плохо соображала, зачем она сделала это. Потом вспомнила, что убила Арама. И они не должны были ее уличить в убийстве. Она увидела, как внизу Вспыхнул фонарик и стал медленно подниматься вверх по лестнице. Сердце ее замерло. Рис искал ее, чтобы убить. Элизабет побежала к лестнице, ведущей в башню, и стала подниматься по ней. Но где-то на полдороги колени ее подогнулись и остаток пути она вынуждена была ползти на четвереньках. Но вот она уже на верхней площадке, с трудом встав на ноги, отворила дверь башенной комнаты. «Дверь!» — сказал Сэмуэль. «Закрой за собой дверь!» Элизабет закрыла дверь на ключ, хотя знала, что это не остановит Риса. Но зато ему придется теперь... «Ломать дверь», — подумала она, — «а как он объяснит все это полиции? Смерть ее теперь обязательно будет похожа на убийство». Она стала придвигать к двери мебель. Но делала она это медленно и с усилием, словно темнота, как вода, сковывала ее движение. Сначала она придвинула к двери стол, затем кресло, затем еще один стол — Делая все это механически, воздвигая этот ничтожный барьер перед неумолимой смертью, чуть-чуть отодвигая ее от себя. Снизу до неё донесся какой-то грохот, затем грохот повторился и тут же следом раздался в третий раз. Видимо, рис взламывал двери спален. Еще одно свидетельство насилия которое полиция вряд ли упустит из виду. Он заманил ее в ловушку, но ей все же удалось хоть частично расстроить его планы. Но что-то тут явно не сходилось. Если Рису было необходимо инсценировать ее смерть как несчастный случай, зачем же ему самому ломать двери? Она подошла к балконной двери и выглянула наружу, Точас словно прощаясь, ветер завёл в ее честь свою похоронную песню. За балконом зияла пустота, А далеко внизу кипело море. Выбраться отсюда живой было невозможно. Тут рис и убьет её. Она оглянулась в поисках хоть какого-нибудь оружия, но в комнате не было ничего, чем она могла бы защищаться. В кромешной мгле ей ничего другого не оставалось, как ждать своего убийцу. Что же Рис медлит? Почему не поднимается наверх, чтобы выломать дверь и разом покончить с ней? Выломать дверь. Что-то тут не вяжется. Даже если ему удастся вынести отсюда ее труп и как-нибудь избавиться от него, все равно ему никак не объяснить учиненные в доме разгром, разбитое зеркало, выломанные двери. Элизабет попыталась влезть в шкуру риса и самой придумать, каким образом представить все это в полиции, чтобы снять с себя всякие подозрения в умышленном убийстве. Она пришла к выводу, что есть только один способ сделать это. Но не успела она додумать свою мысль до конца, как почувствовала запах дыма.